Список ресторанов, в которых граф Урсегов мог позволить себе обедать, был чрезвычайно короток. В него входило от силы 5-6 заведений. Славянский базар можно сразу вычеркнуть. Агата успела спросить Сандалова. Партия признался, что графа знает не слишком хорошо. Бывает он здесь редко, сегодня наверняка не был. Первым делом она приказала извозчику везти в Биллу на Большой Лубянке. Там испробовала простую хитрость. Просила официанта передать срочное сообщение для графа Урсегова. Официант, видя встревоженную даму в дорожном костюме, подумал, что произошло нечто важное. Ушел в зал, чтобы опросить товарищей, и вернулся ни с чем. Графа не было. Что Агату пока устраивала? С большой лубянки она приказала на Софийку в Альпенрозе. Повторив трюк, узнала, что графа Урсегова не было и там. Такой же результат получила в Континентале на Театральной площади и в Праге у Арбатских ворот. После трех неудач Агата надеялась, что ей повезет в Мавритании на Сущевке. Но граф не изволил там отобедать. Предстоял неблизкий путь на Петербургское шоссе, где располагались Яр и Стрельно. Перед тем, как порадовать извозчика дальним маршрутом, Агата решила заехать на Трубную площадь. Официант Эрмитажа, как и прочие его собратья, побежал в зал и вдруг вернулся с чудесной новостью. Граф как раз начал обедать. Агата тут же изобразила большое волнение и стала спрашивать, кто у него за столом. Дескать, не при всяком может сообщить плохое известие. Официант предложил взглянуть и указал на ближний столик к сцене. Из-за раннего часа выступления еще не начинались, но граф не изменял привычке занимать лучшее место. Он был один. Издалека граф казался довольно милым, простодушным и веселым человеком, одетым по последней моде, с бутоньеркой на лацкане сюртука. Он вертел головой, улыбка под завитыми усиками не сходила с лица. Граф Урсегов пригубил бокал светлого напитка, кажется, шампанского, и заел ложечкой черной икры. Агате хватило опыта, чтобы оценить. Добыча будет не из трудных. Не пройдет и получаса, как она окажется за его столом. После поедут кататься по Москве. Надо же приехавшей баронессе фон Шталь показать древнюю столицу. А затем она мягко заставит его познакомить с друзьями. И тут окончательно разоблачит преступников. «Господину Пушкину останется арестовать убийц, если, конечно, она доживет до завтра и ее не прихлопнут ради развлечения. От веселых холостяков всего можно ожидать». Помни, что на ней мерзкое дорожное платье, Агата внесла изменения в свой выход в зал ресторана, чтобы не выглядеть смешной. Она настроилась и собралась, но в этот момент мимо прошел какой-то господин. Агата успела юркнуть за портьеру, обрамлявшую дверь. Господин был в таких тяжких раздумьях, что ничего не замечал вокруг. Никаких сомнений, это он. Господин Смольс, оказывается, не доехал до Петербурга, вернулся с полдороги. Отказавшись от услуг официанта, Агата стала наблюдать, что будет дальше. Смольс что-то приказал. Ему принесли на подносе графин и простые закуски. Он налил рюмку, выпил, не закусывая, налил вторую и тут же третью, а потом схватился руками за голову, да так и сидел, как самый обычный жених, которого бросила невеста. Печаль его была столь велика, что Агата ощущала ее физически, будто лицо жгли пощечинами. Страдал самый обычный мужчина, который хотел жениться по любви, а получил пустое купе с багажом вместо невесты. Впервые в жизни Агате стало стыдно. Стыдно до слез. Она вышла из ресторана, стараясь забыть картину горюющего дипломата, и уселась в пролетку. Ничего не оставалось, как ждать, когда его светлость, граф Урсегов, закончит обед. Но где его дружки? Или ему не успели доложить о смерти другой невесты?